Действие II. Та же комната. Прошло всего несколько мгновений. Эдмонд. Смерть. Эта смерть. Вот эта смерть медленно превстаёт в тумане, дрожит пятно румяное, иначе быть не могло. О чём же я при жизни тревожился? Пятно теперь яснее. Ах, это ведь пылающий провал камина? Да, и отблески летают. А там, в углу, в громадном смутном кресле, кто там сидит, чуть тронутый мерцанием. Тяжелый очерк выпуклого лба, торчащие щетины брови, узел змеиных жил на каменном виске. Да полно! Узнаю, ведь это... Человек в кресле. Эх, о твоих предсмертных мыслей. Эдмонд. Гонвиль. Гонвиль. Но как же так? Как можешь ты быть здесь со мною в смерти? Как же так? Гонвиль. Мой образ продлён твоей памятью за гранью земного. Вот и всё. Эдмонд. Но как же, Гонвиль? Вот комната. Всё знаю в ней, вон череп на флианте, вон змея в спирту, вон скорабей в ящике стеклянном, вон брызги звёздства в книге, а за окном чу, слышишь, бьют над городом зубчатым далёкие и близкие куранты. Скликаются и падает на дно зеркальное червонец за червонцем знакомый звон, и сам я прежний, прежний. Но и только странные туманы проходят пред глазами. Но я вижу свои худые руки, плащ и сборки на нём, и даже вот дыру в калитку я проходил, плащом задел цветок чугунный на стебле решётки. Странно всё то же, то же. Гонвил: "Мнимое стремление, Эдмонд, колеблющийся отзвук". Эдмонд: "Да," Я начинаю понимать постой же постой я сам гонвил жизнь это всадник мчится привык он к быстроте свистящей вдруг дорога обрывается Он с края проскакивает в пустоту. Ты слушай внимательно, ты слушай. Он в пространстве, над пропастью, но нет ещё падения. Нет пропасти. Ещё стремление длится, несёт его, обманывает. Ноги ещё в тугие давят стремлена. Глаза перед собою видят небо знакомое, хоть он один в пространстве, хоть срезан путь. Вот Этот миг пойми, вот этот миг. Он следует за гранью конечного земного бытия. Скакала жизнь, в лицо хлестала грива, дул ветер в душу. Но дорога в бездну оборвалась, и чем богаче жизнь, тем конь сильнее. Эдмонд. Тем явственней, тем дольше свист в пустоте. Свист и размах стремления, непрерванно в роковым обрывом. Да, понял я. Но пропасть, как же пропасть? Гонвилл, падение неизбежно. Ты внезапно почувствуешь под сердцем пустоту сосущую. Извертевшись, рухнет твой мнимый мир. Успей же насладиться тем, что унес с собою за черту. всё что знавал что помнишь из земного вокруг тебя и движется земными законами знакомыми тебе ведь ты слыхал что раненый очнувшись оторванную руку ощущает и пальцами незримо шевелит так мысль твоя ещё живёт стремится хоть ты и мёртв лежишь плащом покрытый сюда вошли толпятся и вздыхают мертвецу подвязывает челюсть а может быть и больший срок прошёл ведь ты теперь вне времени быть может на кладбище твой гонвил смотрит молча на плоский камень с именем твоим ты там под ним в земле живой и сочной уста гниют и лопаются мышцы и в трещинах в глубокой чёрной слизи шуршат кишат белёсые личинки мне всё ли равно Твое воображение, поддержанное памятью, привычка еще творит. Цени же этот миг. Благодари стремительность разбега. Эдмонд. Да, мне легко, покойно мне. Теперь хоть что-нибудь я знаю точно. Знаю, что нет меня. Скажи, мое видение, а если я из комнаты твоей... Стой, сам скажу. Куранты мне напели, все будет то же. Встречу я людей, запомнившихся мне, Увижу те же кирпичные домишки, переулки, На площади субботние лотки и циферблат на ратуше, Узнаю липные величавые ворота, В просвете двор широкий, разделённый квадратами газона, посерёдке фонтан журчащий в каменной ограде, и на стенах пергаментных кругом узорный плющ, а дальше снова арка, и в ней бестрелый серо-сабор, и крокусы вдоль ильмовых аллей и выпуклые мостики над дуской зелёною речонкой. Всё узнаю. А на местах мной виденных нечасто или вовсе незамеченных туманы пробелы будут как на старых картах где там и сам стоит пометка terra incognita скажи мне о умерших могу я видеть гонвиль нет ты только можешь соображаться поставлять явления обычные понятные земные Ведь призраков ты не встречал при жизни. Скажи, кого ты вызвать бы хотел? Эдмонт: Не знаю, гонвил. Нет, подумай. Эдмонт: Гонвил, гонвил. Я что-то вспоминаю. Что-то было мучительно и смутно, по той же ночну я осторожно потихоньку. Я дома был. Друзья ко мне явились, к дубовому струился к потолку из трубки дым, вращающийся плавно. Все мелочи мне помнятся. Вино испанское тепло и мутно-рудело постой. Один описывался вкусом, когда веч он ловко ударял ладонью мяч об каменные стенки. Другой втыкал сухие замечания о книгах им прочитанных, о цифрах заученных, на жалостно замолчал, когда вошёл мой третий гость, красавец храмой, ведя руч нового медвежонка московского, и цепью зверь ни разу не громыхнул, пока его хозяин на стол поставил локти, к прозрачным вискам прижав манжеты кружевные и выплакивал стихи о кипарисах постой. Что было после? Да. Вбежал ещё один, толстяк в веснушках рыжих, и сообщил мне науха с ужимкой таинственной: "Да, вспомнил всё. Я нёсся, как тень, как сон по переулкам лунным суда к тебе и исчезла. Как же так? Она ходила в тём, стел мерцающие имя в тёмном вихре души моей бессонницы". Гонвиль Друг друга любили вы? Эдмонд Не знаю, было ль это любовью или буй шумных крылив. Я звёздное безумие своё как страшного пронзительного бога от и на жертв, от себя и от тебя скрыва Когда порой в тиши амфитеатра ты взмахивал крылатым рукавом чертя скелет на грифиле скрипучем и я глядел на голову твою тяжёлую огромную как нош атланта страшно было думать мне что ты мою бушующую тайну не можешь знать я умер и с собою унёс я ты так и не узнал Гонвиль Как началось Эдмонд не знаю Каждый вечер я приходил к тебе, курил, и слушал и ждал Танес. И стел проплывала по комнате и снова возвращалась к себе наверх по лестнице с Литой, а изредка садилась в угол с книгой, и призрачная пристальность была в её молчании. Ты же у камина непретнояно пальцами хрустя доказывал мне что-нибудь, я слушал. Она в углу читала. И когда страницу поворачивал, в сердце моём взлетала молня. А после, придя домой, пред зеркалом туманным я длительно глядел себе в глаза, отыскивал запечатлённый образ. Затем свечу, шатая, задувал и до утра мерещилось мне в бурях серебринных и чёрных сновидений и лицо склонённое, и веки тяжёлые, И волосы её глубоки и гладки, как тени в ночь лунную. Пробор их разделял, как бледный луч, и брови вверх стремились к двум облачкам, скрывающим виски. Ты гонвил, управлял моейою мыслью, отчётливо и холодно. Она же мне душу захлестнула длинным светом и ужасом немыслимым. Скажи мне, смотрел ли ты порой удолго-долго на небеса полночные не правда ли нет ничего страшней звёзд гонвил возможно но продолжай о чём вы говорили эдмонт мы говорили мало я боялся с ней говорить был у неё певучий и странный голос а английские звуки во её устах ослабевали зыбко слова слоbpy плыли между нами как корабли в тумане И тревога во мне росла, душа моя томилась. Там бездны раскрывались, как глаза. Невыносимо сладостной и страшно мне было с ней, и Стел это знал. Как объясню мой ужас и видений? Я слышал гул бесчисленных миров в её случайных шелестах. Я чуял в её словах дыхание смутных тайн, и крики и сломленные руки неведомых богов. Да, шумно. Шумно здесь было, Гонвилл, в комнате твоей, Хоть ты и слышал, как скребется мышь за шкафом И как маятник блестящий мгновенье косит. Знаешь ли, когда я выходил отсюда, Ощущал я внезапное пустынное молчание, Как после оглушительного вихря. Гонвилл, поторопи свое воспоминание, Эдмонд. То знает, может быть, сейчас стремление жизни мнимое прервётся, исчезнешь ты, и я твой сон с тобою потеряюсь. Случайные откинь, слачайшие припомни, как признался, чем кончилось признание. Эдмонд, это было здесь у окна. Мне помнится, ты вышел из комнаты. ЯрАмуро шёл тал из тёкла в ночь со вздохом повернуль всё небо было звёздами омыто и в каменном туманном переулке рыдая поднималась тишина и в медленном томлении я почувил что кто-то встал за мною наполнялась душа волнами шума голосами растущими я обернулся близко стояла стелла дикая и воздушная её глаза в мои глядели Нет, не ведаю, глаза ли это были, или вечность обнаженная. Окно за нами стукнуло, как бы от ветра. Казалось мне, что, стоя друг пред другом, громадные расправили мы крылья. И вот концы серпчатых крыльев наших, пылающие длинные концы, сошлись на миг. Ты понимаешь, сразу отхлынул мир. Мы поднялись. дышали в невероятном небе но внезапно она одним движением тёмных век пресекла наш полёт прошла открылась дверь дальняя мгновенным светом брызнув закрылась и стоял я весь в дрожании разорванного неба весь звенящий звенящий гонвил так ли это всё что было один лишь взгляд эдмонд Когда бы он продлился, душа бы задохнулась. Да, мой друг. Один лишь взгляд. С тех пор мы не видались. Ты помнишь, ведь я выбежил из дома, ты из окна мне что-то крикнул вслед. До полуночи по городу я бредил, со звёздами ночными говорил. Всё отошло. Не выдержал я жизнь и вот теперь. Гонвил довольна. Эдмонд, я за гранью, теперь и все, что вижу. Гонвилл, я сказал, довольно. Эдмонд, Гонвилл, что с тобою? Гонвилл, я долго тебя морочил. Вот ты надоела. Да, впрочем, ты с ума сошел бы, если я продолжал бы так шутить. Не яду ты выпил. Это был раствор безвредный. Он, правда, вызывает слабость, смутность, колеблет он чувствительные нити из мозга исходящие к глазам, но он безвреден. Вижу, ты смеёшься. Ну что ж, я рад, что опыт мой тебе понравился. Эдмонд. Ах, Нил и Гонвил, как же мне не смеяться? Посуди. Ведь это я сам сейчас придумываю. Сам. Играет мысль моя, и ткет свободно цветной узор из жизненных явлений и случаев нежданных, но возможных, возможных, Гонвилл. Гонвилл — это бред. Очнись. Не думал я. Как женщина поддался. Поверь, ты так же жив, как я, и вдвое живучи. Эдмонд так не может быть иначе. снеть пролиция моя живая мысль себе найти старается опору земное объяснение дальше дальше я слушаю гонил очнись мне нужно было чтоб споткнулся ты весь ум всю волю я приложил сперва не удавалось уж мысрил я В Милане мой учитель выкалывал глаза летучей мыши, затем пускал, и все же при полете она не задевала тонких нитей, протянутых через комнату. Быть может, и он моим минует нити. Нет, попался ты, запутался. Эдмонд. Я знаю, я знаю все, что скажешь. Оправдать, унизить чудо, мысль моя решила. Но подожди. В чём цель был обман? А, понял. Испытующий ревность стоил из подличину велидяной. Нет, погляди, как выдумка искусна. Напиток тот был ядом в самом деле, и я в гробу. И всё кругом видение, но мысль моя лепечит, убеждает: "Нет, нет, раствор безвредный. Он был нужен, чтоб тайну ты свою открыл. Ты жив!" И я-то обман, и смерть обман и даже Гонвилл. А если я скажу тебе, что Стелла не умерла? Эдмонд. Да, вот она ступень начальная. Ударом лжи холодной ты вырвать мнил всю правду у любви. Подослан был тот рыжий твой приятель. Ты мне внушил сперва чужую смерть, потом мою, чтоб я проговорился. Так кончено. подробно восстановленный из сложных вероятностей и из хитрых догадок и обратных допущений знакомый мир довольно не трудис ведь всё равно ты доказать не сможешь что я не мёртв и что мой собеседник не призрак знай пока в пустом пространстве ещё стремится в садник вызываю возможные видения на могилу слетает свет стенистого каштана Под моровой лежу я рёбра вздув, но мысль моя мой яркий сон загробный ещё живёт и дышит и творит. Постой, куда же ты? гонвил. А вот сейчас увидишь. Открывает дверь на лестницу и зовёт: "Стелла, Эдмунд. Нет, не надо, слушай мне, почему-то страшно. Не зови, не смей. Я не хочу". Гонвил: "Пусти!" рукав порвёшь вот сумасшедший право зовёт стелла а слышишь вниз по лестнице легко шуршит спешит эдмонт дверь дверь закрой пришуя ах не впускай дай мне подумать страшно по времени не прерывай полёты ведь это есть конец падения гонил стелла иди же занавес 1923 год